Страшный суд Тимоти Кавендиша. Однажды, в светлых еще сумерках 4-5 нет о боже, 6 лет назад, я в благодушном настроении прогуливался по какой-то гринвической авеню, где растут зрелые каштаны и поддельные апельсиновые деревья. Эти дома времен регенства числятся, среди самой дорогой недвижимости Лондона. Но если вам, дорогой читатель, случится унаследовать один из них, продайте его, не живите в нем. Подобные здания таят некую темную магию, сводящую их владельцев с ума. Один из тех, кто стал их жертвой, бывший начальник полиции Родезии, в тот вечер, о котором идет речь, выписал мне чек, кругленький, как и он сам, чтобы я отредактировал и напечатал его автобиографию. Мое благодушное состояние возникло отчасти благодаря этому чеку, отчасти благодаря шабли 1983 года из виноградника Дюрюзуа, магическому снадобью, растворяющему наши несметные трагедии, обращая их в простые недоразумения. Ко мне, словно растягивая рыболовную сеть по всей ширине тротуара, приближалась троица юниц, выреженных на манер проститутки Барби. Я ступил на мостовую, чтобы избежать столкновения. Но когда мы поравнялись, они сорвали со своих бурых эскимо обертки и просто побросали на землю. Мое чувство благополучия было покороблено. Ведь напротив стояла урна. Возмущенный гражданин Тим Кавендиш воскликнул, обращаясь к своим смертельным обидчицам. «Знаете, вам бы надо их поднять!» Глянув мне в спину, одна из них фыркнула. А что ты будешь с ними делать, чертовы обезьяны? У меня нет ни малейшего намерения делать с ними, хоть что-либо, — заметил я через плечо. Я просто сказал, что вам... Тут колени мои подогнулись, и по щеке меня хряснула мостовая, встряхнув ранние воспоминания о происшествии с трехколесным велосипедом, который занимало меня, пока боль не стерла всего, что не было болью. Острое колено вмяло мое лицо в лиственный перегной. Я ощутил вкус крови. Мое -с чем то летнее запястье было задрано назад под углом в девяносто градусов страдания, и браслет моего «Ингерсол Соллер» расстегнулся. Помню импровизированный калаш из непристойностей старинных и современных, но прежде чем эти проныры добрались до моего бумажника, колокольчики фургона с мороженым Игравшие девушку из Ипанемы заставили налетчиц броситься в рассыпную. Они разбежались, как вампиши за минуту до рассвета. «Девушка из Ипанемы» — песня Жобима и Де Мораеса, ставшая в 1964 году щитом в исполнении бразильской певицы Аструт Жильберту, прославленной исполнительницы Босановы. «И ты на них не заявил?» «Вот Олух», — сказала мадам Ха, на следующее утро, посыпая искусственным сахаром отруби свой завтрак. «Ради бога, позвони в полицию. Чего ты ждешь? Следы-то простынут». «Увы». Я уже приукрасил правду и сказал ей, что ограбили меня пять здоровяков с выбритыми на черепах свастиками. Как мог я теперь подать заявление о том, что со мной без всяких усилий разделались три неполовозрелые пиголицы-сладкоежки? Чего доброго парни в синей форме подавится своими бисквитными пингвинчиками? Нет, мое ограбление не прибавилось к нашей национальной криминальной статистике, всегда с такой готовностью пополняющейся. Не будь мои похищенные часики, мой ингер любовным подарком из более солнечной эры нашего брака, ныне арктического, я вообще промолчал бы об инциденте. Так о чем бишь я? Странно, с какой легкостью в моем возрасте приходит в голову истории не по теме. Нет, это не странно, это до чертиков страшно. Я собирался начать рассказ с Дермата Хоггинса. Вот в чем проблема, когда пишешь мемуары от руки. Невозможно изменить уже написанное, не напортачив еще больше. Видите ли, я был редактором Дермата Кастета Хоггинса, а не его психиатром или чертовым астрологом. Так что откуда мог я знать, что было уготовано сэру Феликсу Финчу в ту злосчастную ночь? Сэр Феликс Финч, министр культуры и диктатор в Трафальгарском книжном обозрении, как сиял он в небесах масс-медиа, как прекрасно он виден невооруженным глазом даже теперь, годом позже. Потребители таблоидов читали обо всем этом на первой странице. Читатели широкополосных газет позволили убежать в свои овсянки, когда по радио 4 сообщили, кто упал и как. В этом птичнике со стервятниками и синичками, обозревателями, сначала прощебетали дань памяти ушедшему королю искусств, а потом и вообще стали его превозносить. В отличие от них я до сих пор сохранял горделивое молчание. Должен, однако, предупредить занятого читателя, что после обеденное мятное полоскание Феликса Финча всего лишь аперитив для моих собственных страданий. Меня, если вам угодно, больше занимает страшный суд Тимоти Кавендиша. Ну что ж. Вот и оно, хлесткое название. То был вечер вручения лимонной премии в звездном баре Джейка, пышное повторное открытие которого состоялось на верхнем этаже здания в Бейсуарте, заодно с садом, устроенным на крыше для вязчего великолепия. Аллюзия на Оранж Прайс, апельсиновую премию престижную британскую литературную премию для писателей-женщин, вручающуюся с 1996 года. Вся чертова цепочка издательской системы пищеварения поднялась в воздух и взгромоздилась у Джейка. Одержимые писатели, творцы знаменитости свита, недоедающие книготорговцы, сворощел коперов и фотографов, которые воспринимают фразу «Чтоб ты сдох!» как премного благодарен. Позвольте мне заклеить скотчем рот коварному служку, намекающему на то, что приглашение Дермата было де моих рук делом. О да, Тимоти Кавендиш знал, что его автор вожделеет в высокопробной месте а, следовательно, вся трагедия была рекламным трюком, вздор, измышление завистливых конкурентов». Никто до сих пор так и не признался в том, что послал приглашение Дермату Хоггинсу, да и теперь трудно на это рассчитывать. Так или иначе, был объявлен победитель, и все мы знаем, кто получил тогда премию. В 50 тонн. Меня развезло. Прожженный Джон познакомил меня с коктейлем под названием «ЦУП» майору Тому. «ЦУП-центр управления полетом». Ground Control to Major Tom, первая строчка, песни Дэвида Боуи, Space Oddity, с одноименного альбома 1969 года. Стрела времени превратилась в бумеранг. А майоров у меня стало столько, что я сбился со счета. Джазовый секстет наяривал румбу. Я вышел на балкон, чтобы подышать, и слышал доносившийся изнутри гомон. Литературный Лондон в действии напомнил мне высказывание Гиббона об эпохе Антонинов. Облако критиков, компиляторов, комментаторов омрачило чело образования, и за упадком гения вскоре последовало развращение вкуса. Дермат нашел меня с неумолимостью дурной вести. Позвольте мне повториться. Нежданная встреча с папой Пием тринадцатым изумила бы меня. Меньше. Последним папой Пием был Пий двенадцатый Эугенио Мария Джузеппе Джованни Пачелли, 1876-1958. Собственно, его непогрешимость вписался бы туда лучше, Мой мятежный автор поверх шоколадной рубашки с галстуком на резинке напялил банановый костюм. Мне вряд ли требуется напоминать любопытному читателю, что удару кастетом еще только предстояло взять книжный мир штурмом, Ему еще только предстояло поступить в книжные магазины, если не считать лавки премудрого Джона Сэндоу в Челси и этого злополучного газетного киоска, сначала еврейского, затем сикского, а ныне эритрейского, что расположен в Ист-Энде, в приходе братьев Хоггинсов. В самом деле, Дермот жаждал обсудить в саду на крыше именно вопросы рекламы и распространения. В сотый раз объяснил я ему, что... Книгоиздательские учреждения, подобные нашему, просто не могут разбрасываться деньгами на причудливые каталоги и разнузданно роскошные уикенды, во всех смыслах спаивающие авторов и книготорговцев в одну команду. Я объяснил, опять-таки, не впервые, что мои авторы черпают чувство исполненного долга, даря свои прекрасно переплетенные тома друзьям, близким и потомству. Я... Внезнамо, который раз объяснил, что рынок гангстерских воспоминаний перенасыщен, и что даже Моби Дик при жизни Мелвилла с треском провалился, хотя, конечно, я не пустил в действие именно этот глагол. Твой мемуар по-настоящему занимателен, заверил я его. Дай ему время. Дермот, в пьяной печали, глухой к доводам разума, глядел поверх перил. Все эти трубы, Долгонько падать. Эту угрозу я счел чисто умозрительной. Успокойся. Когда я был маленьким, мама водила меня на Мэри Потпинс. Там на крышах трубочисты танцуют. И по видео она это крутит. Снова и снова. В своем доме для престарелых. Я помню, когда это появилось на экранах. Застал то время. Так-так. Дермотт нахмурился и через французское окно ткнул внутрь бара. Это кто? Кто-кто? Этот в галстуке бабочки, который болтает с той грудастой в диадеме. учредитель премии Феликс. э Феликс, как бишь его? Ей, Феликс. Финч, этот, который наехал на мою книгу в своем сутенёжском журнальчике. Это была не лучшая рецензия на твою книгу, но это была единственная рецензия. На самом деле, не такая уж скверная, да? Неудачливые рассказчики, небылицы вроде мистера Хогинса, мешают развитию современной литературы, как неумелые водители мешают движению на дорогах. Замечал, что эти типы норовят ставить мистер, прежде чем всадить нож. Мистеру Хогинсу следовало бы извиниться перед деревьями, срубленными ради его непомерно раздутого автобиоромана романа Четыреста блестящих поддельным светом страниц испускают дух в концовке настолько плоской и бессмысленной, что в это просто невозможно поверить. Успокойся, Дермонт. Трафальгар все равно никто не читает. Тпру! Мой автор ухватил за воротник какого-то официанта. Слыхал? «О Трафальгарском книжном обозрении?» «О ТКО?» «Конечно», — отозвался официант с восточноевропейским акцентом. «На моем факультете все им божатся. Там самые продвинутые рецензенты». Дермат швырнул свой стакан через перила. «Да ладно, что такое рецензент?» Стал я его урезонивать. «Тот, кто читает, быстро судит заносчиво, но в суть дела никогда не вникает и...» Джазовый секстет отыграл свой номер, и Дермат оставил мою фразу висеть в воздухе. Я был достаточно пьян, чтобы разориться на такси, и собирался уходить, когда он возгласом этакого уличного разносчика с как низким выговором заставил замолчать все собрание. «Леди, джентльмены, и жюри! Прошу вашего внимания!» «Да сохранят нас святые угодники!» Дермат стучал друг а друга двумя подносами. Сегодня у нас имеется дополнительная награда, дорогие книголюбы. пролевел он, не обращая внимания на смешки и у, -у, -у он достал из кармана пиджака конверт, открыл его и стал делать вид, что читает. Награда самому выдающемуся литературному критику. Кто-то из слушателей продолжал на него смотреть, передразнивая его и, задирая, другие в смущении отворачивались. Конкуренция была ожесточенной, но члены жюри единогласно выбрали его императорское величество Трафальгарское книжное обозрение. — Мистера, прошу просения, сэра Феликса Финча, ков аль эра орд и на британской империи ком Андорра. Любители пошуметь сгрудились. «Браво! Феликс, браво!» Финч не был бы критиком, если бы не любил незаслуженного внимания. Он, несомненно, уже сочинял в уме изложения этого дела для своей колонки в «Санди Таймс», которая называлась «Финтами Финча». Дермо со своей стороны был сама искренность и приветливость. «Интересно, что может быть моей наградой?» Самодовольно улыбаясь, проговорил Финч, когда утихли аплодисменты. «Надписанный экземпляр еще не разорванного в клочки удара кастетом? Таких должно быть немного осталось. Прихвостни Финча хором заулюлюкали и зареготали подзадоривая своего главаря. Или я выиграл бесплатный полет в какую-нибудь латиноамериканскую страну с дырявыми договорами об экстрадиции?» — Да, милый, — подмигнул ему Дермат, — бесплатный полет — это именно то, что ты выиграл. Совершенно бесплатный, совершенно свободный. Мой автор ухватил Финча за лацканы, опрокинулся на спину, погрузил свои ноги в объемистую его поясницу и, подобно дзюдоисту, запустил эту менее долговечную, чем сознавало большинство фигуру медиа в ночное небо. — Высоко? — Намного выше анютиных глазок, высаженных вдоль перил балкона. Вопль и жизнь Финча оборвались на гофрированном металле двенадцатью этажами ниже. Чья-то выпивка пролилась на ковер. Дермат кастет Хогинс отряхнул свои лацканы, нагнулся над балконом и прокричал. «Ну и кто ж теперь испустил дух в концовке настолько плоской и бессмысленной, что в это просто невозможно поверить. онемевшая толпа расступилась, когда убийца направился к столу с закусками. Позже некоторые свидетели вспоминали о некоем темном ореоле. Он выбрал бельгийский крекер, украшенный бескайскими анчоусами и петрушкой с кунжутовым маслом. Чувства толпы нахлынули обратно. Зажатые носы, причитания — паническая топотня к лестнице и самый невообразимый тарарам. Мои мысли? Честно? Ужас. Это несомненно. Потрясение? Можете себе представить. Неверие? Естественно. Страх? Не совсем. Не могу отрицать нарождавшегося ощущения, что у этого трагического оборота наличествует серебряная подкладка. В комнатах моего офиса на Хей-маркете хранились девяносто пять нераспроданных, одетых в оберточную бумагу, ударов кастетом Дермата Хоггинса, взволнованных и волнующих воспоминаний того, кому предстояло стать самым прославленным убийцей Британии. У Фрэнка Спрета, моего стойкого полиграфиста в Севеноксе, которому я задолжал столько денег, что держал беднягу на грани разорения, Все еще имелись печатные пластины, и он готов был запустить машины по первому моему знаку. В твердых обложках, леди и джентльмены, по 14 фунтов 99 пенсов за штуку. Медовый вкус денег.